Весь террор после гражданской войны и до смерти Сталина надо разбить на три периода. Первый это террор и репрессии аппарата Менжинского и годы с 28 по 36 годы. Второй это репрессия аппарата Ежова с 37 по 38 годы. И третий террор и репрессия аппарата Берии с 39 по 40 и с 48 по 52 годы. То, что в период после 25-го года, то есть времени отстранения Троцкого от всех постов в стране, активизировалась борьба его сторонников против власти Сталина, выражавшаяся в саботаже, диверсиях и вредительстве, уже давно не секрет. Еще живые свидетели тех времен подтверждают это. Но пока вредительство носило спонтанный характер. И только с выдворением Троцкого за пределы СССР Ано начинает приобретать организованные формы в русле указаний Троцкого своим доверенным лицам и сторонникам из высшего эшелона власти, через посылаемых им вест сер-курьеров. Одним из таких курьеров был небезизвестный убийца немецкого посла Мирбаха Блюмкин. Троцкий тогда в 1918 году спас его от расстрела и сделал своим приближённым помощником. Обычная мафиозная практика. Так вот, после возвращения из загранкомандировки при аресте у него обнаружили письмо директиву Троцкого. Блюмкина расстреляли. Но сколько ещё таких Блюмкиных посылал Троцкий в Москву. Всё это вынуждало Сталина идти на решительные шаги. С другой стороны, Сталину нужно было экономически укреплять свои позиции и позиции государства что дало бы необходимую поддержку народа, в которой он тогда нуждался. Первое, это нужно было накормить рабочих, обязанных создать тяжелую промышленность и военную технику. Решение этой задачи он видел только при помощи коллективизации. Добровольно осуществить ее было сложно, понимало это и его сионистское окружение. Они успешно воспользовались коллективизацией для уничтожения здоровой и потенциально самой ценной части крестьянства, еще мало затронутой жерновами иудейского террора. По самым осторожным оценкам, численность заключенных в концлагерях при Минжинском и Геннахе Гершевиче Ягоде выглядела следующим образом. В 28-м году 80 тысяч заключенных, в 30-м 600 тысяч, в 32-м – 2 миллиона, в 35-м – 5 миллионов, в 37-м – 6 миллионов заключенных. К этим цифрам надо добавить, что в проклинаемой иудеями царской России максимальное число сосланных на каторгу в 1912 году составляло всего 32 тысячи человек, а общее число заключенных в России – меньше 200 тысяч. С развитием событий, связанных с проведением насильственной коллективизации, начали заполняться и лагеря. В этой гигантской карательной акции против народа успешно пошла работа по доносам, оговорам, сведениям счетов и т.д. В этой мешанине сионисты, стоявшие у руля практически всех звеньев ОГПУ НКВД, успешно осуществляли практику истребления ненавистных им гоев. К середине 30-х годов Сталин развернул активную борьбу с троцкизмом, и лагеря уже вынужденно стали заполняться саплеменниками ягоды, карателями нашего народа за весь период с 1917 года. Главная вина в истреблении народа принадлежала им, а не Сталину. И это Несмотря на лживые измышления сионистов, уже понимают многие. Ведь оценив перегибы в проведении коллективизации на местах и складывшуюся в деревне обстановку, ЦК ВКПб и Совнарком СССР 8 мая 33 года по предложению Сталина приняли постановление о прекращении массовых выселений крестьян, подписанное им и Молотовым. Однако Руководство ОГПУ во главе с Меньжинским и затем Ягодой игнорируют это постановление. И только спустя полтора года, в 1934-м, ими было дано такое поручение органам ОГПУ, суда и прокуратуры на местах. Многие засомневаются, могли ли Меньжинский и Ягода ослушаться Сталина. Нам ведь хорошо в темя шили в головы, что диктаторские указания Сталина выполнялись беспрекословно. По ходу повествования мы еще не раз на фактах убедимся в обратном. Опираясь на своих соплеменников в структурах ОГПУ, Егода в широких масштабах применял мягкость в режиме содержания по отношению к троцкистам, сионистам, евреям. Им создавали более или менее приличные условия содержания в лагерях и тюрьмах. Устраивали их на хлебные места за входами распорядителями работ, бухгалтерами, смотрителями, поварами, фельдшерами и т.д. с улучшенным питанием и содержанием. Например, мало кто знает, что арестованным Зиновием Уйканеву обеды доставляли в начале по указанию его да из ресторана. И то, и что после доклада об этом Сталину им создали в тюрьме те условия, которые соответствовали их тюремному статусу. Более того, спустя несколько месяцев после проведённых проверок хозяйство и года, в начале сентября 36 года на стол Сталину лёг рапорт военной службы Главного управления госбезопасности, который контролировал его секретариат в лице Паскрёбышева, Шкрятова и Жова. В этом документе были изложены конкретные факты мягкости егоды к заключённым троцкистам и в то же время массовые нарушения законности, выражавшиеся в привлечении граждан к уголовной ответственности за одно лишь сокрытие своего социального происхождения при вступлении в партию или комсомол. Так, сионисты из ОГПУ, руководимые Ягодой, добивали теперь уже детей, уничтоженных ими в 18-23 годах дворян, военных, священников, казаков, купцов, чиновников, учёных, деятелей культуры и искусства. Решение Сталина было быстрым. 30 сентября 36 года Ежов принял дела у Ягоды и стал во главен КГБ. Дани и годы были сочтены Кому-кому, а Ежову, который до этого заведовал орг отделом ЦК ВКПб, было видно, с каким усердием и настойчивостью егода повсеместно расставлял на ключевые посты не только ГПУ, а затем НКВД, но и в другие ведомства своих людей, своих соплеменников. Почти 95% начальников всех лагерей были лицами еврейской национальности. Эти должности приносили огромные доходы взятками с родственников заключённых за улучшение режима, за начисление зачётов, за досрочное освобождение ТП. Не говоря уже о том, что они выполняли ответственную функцию истребления народа по заданию международных центров мирового сионизма. Необходимо привести еще один характерный пример целенаправленной деятельности ОГПО НКВД в защиту интересов сионистов в целях уничтожения коренного населения России. Уже с середины 20-х годов ЦК ВКПБ и правительство беспокоило деклассированное, ставшее бесполезными часть евреев, которые после гражданской войны остались не у дел, так как ничего не умели делать, кроме как убивать, пытать и грабить. До 27 года им отводили земли в Крыму, на Украине, в Белоруссии, но это вызвало противодействие на местах. Сталин мудро считал, что без собственной территории нет нации. Под его нажимом было принято решение о переселении евреев на Дальний Восток, ибо этим он стремился изменить социальную структуру еврейского населения превратить непропроизводительные элементы в производительные на 100% нереальное затея. Этот эксперимент Сталина они естественно с треском провалили. К 39 году в Еврейской автономной области и непосредственно в Бербиджане уже должно было проживать более 1 млн переселённых евреев. Оказалось, фактически всего 17 тысяч человек. Именно тогда, в конце 20-х годов, после принятия решения о переселении, незанятое общественно полезным трудом еврейское население бросилось штурмовать и внедряться в неисчислимом количестве в партийные комсомольские органы и ВГПУ. Наверное, понятно, чью волю выполнял Ягода, сорвав план по переселению евреев веть ОГПУ переселило миллионы русских украинцев белорусов кавказских народов так называемых раскулаченных и тп на дальний восток в сибирь казахстан на крайний север опыт был да ещё какой